Слова двадцать «Сижу за решеткой в темнице сырой!» Я уже третий час горланил засевший в голове стишок Александра наше все Сергеича Пушкина. «Вскормленный в неволе орел молодой!» Горло уже пересохло, хотелось пить есть, но медленно поднимающийся навык красноречия и почему-то торговли мотивировали меня продолжать. «Мой грустный товарищ, махая крылом!» Я покосился на ушедшего в караулку стражника, который уже несколько раз предлагал мне пять серебряных, чтобы я заткнулся. «Кровавую пищу клюет под окном!» Эх, если бы я вспомнил второй и третий куплеты, было бы поинтереснее. ну и так, думаю, вышло недурственно. Я еще раз обвел глазами свои апартаменты. Каменные стены, ржавые прути решетки и перекрывающие окно, деревянные нары и пучок гнилой соломы, который вроде как должен заменять заключенному матрас. А все из-за того, что пожадничал. Мог дать начальнику гарнизона пяток золотых, и меня бы отпустили в тот же час. Но я, блин, решил полюбопытствовать, каково это сидеть в остроге. Да и чего уж греха таить, на новый квест рассчитывал. Лично я, будучи сценаристом, обязательно сделал бы такой квест. Ведь что может быть круче, чем побег из тюрьмы? Вот только прошло уже три с лишкой часа, а квест я так и не получил. Пс парень!» – послышался чей-то приглушенный голос. «Заберись под шконку и вытащи средний камень из стены, пообщаться надо». «Под шконку не полезу», – хорошенько подумав, ответил я. «Оно как-то западло будет, да и грязно там». Внимание, репутация с домушником Шида изменилась симпатия на уважение. «Наш человек», — обрадованно прошептал мой сосед по темнице. «Тогда просто поднарами камень вытащи и все». «Это я могу», — осторожно согласился я. «Подвоха не наблюдаю». «Реально свой», — сделал вывод домушник. «Ну все, дальше через камень». «Ну, через камень, так через камень». Заглянув под нары, я сразу же увидел нужный мне камень и, приложив небольшие усилия, вытащил его из стены. «Во!» Раздался горячий шепот Шида. «Другое дело. Ни одна крыса не подслушает». Я брезгливо скинул на пол гнилую солому и улегся на нары лицом к стене. Так было, конечно, хуже слышно, но лезть в грязь не хотелось. «Ты тут?» — напрягся вор, не услышав от меня ответа. «Тут?» — согласился я. «Чего хотел?» «Вообще, на мой взгляд, игры с виртуальным погружением — настоящая находка для социофобов». А в сегодняшнем обществе социофоб каждый четвертый. Ну серьезно, люди раздражают. То ли дело ноут, смарт или капсула. Говори, что хочешь и кому хочешь, будь тем, кем всегда хотел быть. Мне вот бывает неудобно отказать человеку или как-то обидеть его. Здесь же я тренируюсь вести себя так, как хотел поступать в реальной жизни. «Тут это, маза есть», — зашептал Шида. «Можно нехило подняться на плевом деле». «Что-то ты в тюряге сидишь», — скептически заметил я. «Да ты послушай сперва, браток», — ничуть не обиделся Шида. «Дело верное, отвечаю». «Хм, ну а почему бы и нет? Я же хотел квест. На тебе квест». «Излагай свое дело», — якобы недовольно бросил я. Короче, Шида громко высморкался и, судя по звукам, вытер пальцы о свою рубаху. «Местный вертухай через 10 минут осмотр будет делать». «За меня он знает, поэтому близко не подходит. Мне ключи у него с пояса снять, плюнуть и растереть». «И? Ну так ты с него их и сними». «А потом?» – заинтересовался я. «А потом суп с котом!» – мерзко захихикал Шида. «Дождемся ночи и свалим отсюда». Внимание! Доступно задание побега за строго. Для повышенной награды выберитесь с вором Шида до пяти утра следующего дня. «Награда на выбор. Превосходный набор отмычек или старый монокль дворецкого. Принять? Да, нет». «Лады», — согласился я. «Только у меня с воровством не очень». «Да без проблем», — обрадованно прошептал Шида. «Я тебя сейчас подучу». «А еще у меня с поиском беда. Я не мог упустить халявные прокачки умений. Могу не разглядеть ключи на поясе». «Не недовольно пробурчал домушник. «Сейчас научу». Спустя 10 минут тренировок умения кражи и поиск увеличились аж на 20 пунктов каждый. В принципе, кража была мне не нужна, а вот за поиск я был благодарен. По сути, вся эта неприятная ситуация со строгом уже окупилась. Зачем мне поиск? Так ведь данж же. А где данж, там и всякие тайники, ловушки, секретные гробницы. А уж если получится подтянуть в пати этого шида, и вовсе красота без вора в данже делать нечего». «Готовься», — шепнул мне вор, «сейчас на осмотр пойдет». Я облокотился на решетку и в ожидании стражника задумался. Если я сбегу, то моя репутация совершенно точно понизится. Если нет, неизвестно, сколько я здесь еще буду сидеть. А там, между прочим, данж стынет. Как вариант можно сдать Шида, он мне ни друг и ни брат. Более того, думаю у него в голове Уже как минимум два варианта, как меня облапошить. У таких ребят это в крови. Нет никаких союзников, только овцы-обыватели и такие же волки-одиночки, как он сам. К тому же мне в идеале нужно повышать репутацию со стражей. Вот и думаю, что важнее — вор в пати на зачистку данжа или нормальные отношения со стражей. Да и вообще, я бы на месте сценаристов обязательно бы вписал третий вариант. Хм... Я открыл журнал заданий и нашел последний квест. Внимание, доступно задание «Побег из за астрога». Для повышенной награды выберитесь с вором Шида до 5 утра следующего дня. Награда на выбор – превосходный набор отмычек или старый монокль дворецкого. Принять – да, нет. Выберитесь, не сбегите, не свалите, не улизните. Выберитесь. Главное, чтобы Шида, а это значит… Я с предвкушением улыбнулся, может быть, будь на моем месте другой человек, он не стал бы так рисковать, но мне проще. Большая часть этих квестов однообразна, как уроки в школе. Да и потом, большинство игроков вечно забывают про главные правила жанра, выход есть всегда, поэтому... Я дождался, пока тюремщик пройдет мимо меня и посмотрел его информацию. Стражник Труфальд. Сильный, терпеливый, глух на правое ухо, храпит. «Отлично!» — я вежливо улыбнулся проходящему мимо Труфальду и горестно вздохнул. «Да не вздыхай ты так!» — покосился на меня стражник. «За тобой уже пришли, сейчас залог внесут и гуляй на все четыре стороны». «Спасибо, уважаемый Труфальд. Вежливости никогда не бывает много, наверное». «Откуда мое имя знаешь, эльф?» — тут же нахмурился НПС. «Кто же не знает силача Труфальда?» — сымпровизировал я. «По всему городу слухи о вашей силе ходят». «Что есть, то есть», — не без гордости ответил стражник и, переваливаясь с ноги на ногу, продолжил обход. «А вообще, имеет ли мне смысл рисковать сейчас, когда за меня уже внесли залог?» «Не имеет». «Точно не имеет, но воришка Шида, он мне нужен, а поэтому работаем». Я дождался, пока тюремщик повернет назад, проследил его путь до камеры Шида. Широкий крюк, сближение с моей решеткой, поймать момент, когда он переваливается на правую ногу и... оп! Внимание! Совершить кражу. Вероятность 70%. Объект вам доверяет. Понижение репутации со стражником Труфальдом, симпатии до безразличия. Получено тюремные ключи, квестовый предмет, обычный. Ого, даже так? «Надо будет прошвырнуться по камерам, когда подниму отношения со стражей до уважения». «Наверняка в одной из камер сидит кто-то интересный». «Но все, медлить нельзя. Еще чуть-чуть, и труфальт обнаружит пропажу». «Уважаемый труфальт крикнул я в спину тюремщику. «Вы обронили!» «Ты что творишь?» — прошипел из своей камеры Шида. «Совсем, что ли?» «Что?» — стражник оглянулся, взглянул на связку ключей, которые я держал на вытянутой руке хлопнул себя по поясу и потопал ко мне. «Откуда?» «Говорю же, обронили», проникновенно сказал я. «Вы уж простите, но у вас во строге такие грязные полы, что даже звона не слышно. Совсем мэр содержание не выделяет». Внимание! Обновление задания «Социальная справедливость». Социальная напряженность в городе выросла на два пункта. Текущий прогресс – 25 из 100. При достижении напряженности 40 пунктов – «Мэр начнет вам противодействовать». «Что есть, то есть», — хмуро пробормотал тюремщик. «Ты это... Спасибо, в общем». «Внимание! Репутация со стражником Труфальдом изменилась с симпатия на уважение». «Внимание! Репутация с домушником Шида изменилась с уважением на симпатия». «Да без проблем, уважаемый Труфальд». Стражник еще немного потоптался и ушел к себе в каморку. — Зачем? — прошепел Шида. — У тебя же получилось. — Верь мне, — внушительно сказал я и горячо зашептал. — Для предстоящего дела нам нужно хорошие отношения со стражей. Как тебя выпустят, дуй в таверну Горха и жди меня там. Простой народ не трогай. А вот тех, на кого трактирщик или кузнец укажут, аккуратно облегчи. Особо интересует писарь Вацлав, волх в Бокша. Нам нужен ключ от склепа, что на кладбище стоит. но «Тихо кто-то идет!» Шли за мной. Хмурый Добромир и неожиданно не менее хмурый трактирщик Горх. «Выходи», — приказал стражник. «Расписывайся в караулке и можешь идти». Горх мрачно посмотрел на меня из-под лобья и промолчал. «Понял», — покладисто согласился я, с удовольствием выходя из камеры. «Я мигом». Дойдя до караулки Труфальда, я расписался в большом журнале, выслушал короткую нотацию тюремщика и спросил. «Уважаемый Труфальд, а что сделал несчастный Шида?» «Воришка Шида!» — усмехнулся стражник. «Украл ночной горшок нашего мэра. Нафига?» «Так это...» — на этот раз усмешка тюремщика вышла какая-то злая. «Горшок-то из чистого золота. Жировит на зуб пробовал, говорит высшей пробы». «Ну, раз жировит, — говорит, — не стал спорить я. «А можно я за Шида залог внесу?» «Три монеты», — педантично уточнил труфальт Очень уж мэр на него осерчал. «А горшок-то где?» «Как где?» — не понял стражник. Мэру вернули. «А вот это зря. Я решил не упускать возможности сделать жизнь мэра еще более интересной и насыщенной новыми событиями. Это же улика. Пока идет расследование, нужно хранить ее в...» «Хранилище?» — проявил сообразительность внимательно слушающий стражник. «Именно». «Хороший ты эльф, Алекс, задумчиво проговорил тюремщик. «Правильный?» «Это все от общения с вами, мудрый труфальт Я решил действовать по принципу «Лестью репутацию не испортишь». «Всем бы таких мудрых наставников по жизни!» «Иди уже!» — польщенно буркнул тюремщик. «Ашида твоего я через десять минут выпущу!» Сердечно попрощавшись с тюремщиком и тремя золотыми... Я направился к выходу из острога вслед за хмурым трактирщиком. Уже на самом пороге я все-таки вспомнил последние строки пушкинского узника. «Мы вольные птицы, пора, брат, пора, туда, где за тучей белеет гора, туда, где синеют морские края, туда, где гуляет лишь ветер, да я». С чувством продекламировав стих Аса Пушкина, я посмотрел на хмурого горха. «Спасибо, Горх, вот только где Ульяна?» «Не за что», — пробурчал трактирщик. «Хрен бы я, значится, за тобой пришел, если б не Киря. А что до госпожи Ульяны, беда с ней. Отравили, прокляли, убили?» «Хуже», — Горх печально вздохнул и махнул могучей рукой. «Судят ее. Прямо сейчас».